Глава тридцать четвертая. Хотя со времени высадки второго легиона в Рутупии прошло всего два месяца, Пристань, охранявшаяся на спех возведенной цитаделью, разрослась в большой порт, оборудованный огромным хранилищем военных припасов. Десятки судов стояли в проливе на якоре, дожидаясь очереди на разгрузку, а более дюжины одновременно находились у причала. Сотни бойцов с помагательных кагорт выносили из глубоких трюмов широконосых грузовых кораблей, амфоры и мешки и помещали их на подводы для дальнейшей транспортировки наверх. Наверху, на невысоком склоне, можно было увидеть крепкие ворота и увенчанный чистоколом земляной вал, окружавший территорию хранилища. Вдоль его внутреннего периметра тянулись возведенные на кирпичных фундаментах зерновые склады, а по соседству с ними на специально размеченных площадках теснились промаркированные амфоры с маслом, вином или пивом. Дальше, также на специальных площадках, складировались метательные копья, мечи, сапоги, туники, щиты. Отдельный бревенчатый забор ограждал тесную толпу пленных бриттов, дни напролет сидевших на корточках под палящим солнцем. В положенное время их загонят в трюмы, возвращающихся в Галлию судов, а в конце долгого путешествия Они окажутся на большом невольничем рынке Рима. За стенами главного хранилища находилась армейская скотобойня, где умелые мясники забивали свиней и быков. Сбоку от нее высылся огромный холм потрохов и прочих непригодных к пищу отходов. Над этим поблескивающим в солнечном свете холмом с пронзительными криками и хлопаньем крыльев велись стая чайек и прочих падальщиков. К сожалению, легкий ветерок разносил над водой не только их гвалт, но также ужасающее зловоние. Когда транспорт подходил к пристани, оно настолько усилилось, что многих людей Макрона вывернуло. Однако локтях вста от причала судно вышло из подветренной зоны и воздух худо-бедно расчистился. Когда он вцепился в деревянный поручень и сделал несколько жадных глубоких глотков, чтобы освежить легкие. Кормчий опытной рукой развернул укрепленное на корме рулевое весло, и тяжелое судно плавно встало к пристани боком. Весло наверх, проревел, сложив ладони чашечкой капитан, и гребцы быстро выполнили команду, вытащив из воды весла и аккуратно сложив их на палубе. Матросы, стоявшие на носу и на корме транспорта с бухтами причальных канатов в руках, по приближении к пирсу. Бросили концы людям, дожидавшимся у швартовых тумб. Те подтянули судно к деревянному настилу и закрепили канаты. С борта немедленно сбросили сходни и по откосу, заставленному на силками раненными, возле которых сидели на корточках бойцы вспомогательных испанских кагорт, к кораблю спешно спустился дежурный младший трибун. Сбежав на палубу, он огляделся, приметил Макрона и торопливо направился к нему. Сентурион. Какой у тебя груз, живой, командир? Моя центурия и некоторое количество списанных по ранению, ответил Макрон, отцелютовав трибуну, после чего вынул из висевшего у пояса урожирского мешка складную восковую табличку. Здесь мои предписания, командир. Мне вменено принять подначало пополнения, предназначенущиеся для второго легиона, и доставить людей в лагерь на реке Тамисис, трибун. скользнул взглядом по табличке и кивнул, увидев навозки от тиска армейской печати. Хорошо, высаживай своих людей и поднимись в штаб. Там тебе и твоим людям отведут палатки для ночлега и зачислят на пищевое довольствие. Ступай. Стоя у сходной трибун, нетерпеливо барабанил пальцами по поручням, пока солдаты Макрона сходили на берег. Едва трап освободился, трибун выкрикнул приказ, и испанцы. Начали заносить на борт насилки со сколеченными людьми. В глаза обросались замотанные, окровавленными бинтами культи, а один человек, сквозь повязку на его голове проступали пятна крови, орал во всю глотку что-то бессвязное и невнятное, похоже, он лишился рассудка. Глядя на него, кат он поежился. До окончания компании таких будет еще много, промолвил Макрон, заметивший реакцию юноши. Я бы, наверное, предпочел умереть. В это время безумец забился в судорогах, угрожая перевернуть насилки и свалиться с шаткого трапа в воду между бортом и пристанью. Макрон покачал головой. Я тоже парень. Взяв свою котомку Центурион, приказал людям поднять вещевые мешки, и Центурия двинулась вверх по склону к главным воротам портового хранилища, на территории которого находился и гарнизонный штаб. Штатский писец, явно скользкий тип, неохотно принял у Макрона заявку интенданта второго легиона на замену снаряжения. Пересчитал бойцов шестой центурии по головам, сверил результат со списком и выделил им несколько палаток в самом дальнем углу возле вала. «А как насчет пищевого довольствия?» «Получишь на складе сухой паек, сушеное мясо». «Нахрен мне сдалось твое сушеное мясо!» «Моим людям!» Нужно свежее мясо и свежий хлеб. Давай займись этим. Писец положил перо, откинулся назад и скрестил руки. Свежего мяса и хлеба в наличии нет. Они предназначены для людей на передовой. И не тебе, центурион, указывать, чем мне заниматься. С твоего позволения я с этим сам разберусь. Не мешай мне работать. Ах ты говнюк! взревел Макрон. Потом, сбросив катомку, потянулся и схватил писца за тунику. Одним мощным рывком он вытянул его на себя через стол, разбросав всю его писанину и перевернув чернильницу. Послушай меня, тайкусок дерьма, процедил Макрон сквозь стиснутые зубы. Видишь этих людей? Это все, что осталось от моей центурии. Остальные погибли, понял? А где ты хрен долбаный находился, когда они погибали? Он перевел дух и медленно разжал кулак, выпустив ворот туннели. Так вот. Запомни мои слова как следует, потому что повторять я не стану. Мои люди должны получить свежий хлеб и свежее мясо. Их хрен я попру за всем этим на склад. Пусть еду доставят прямо в наши палатки. Если это не будет сделано к вечерней страже, я лично вернусь сюда и выпущу тебе кишки. Уразумел? Писец с вытаращенными от испуга глазами торопливо закивал. Не слышу тебя. Отвечь громко и четко. Да, центурион. Что да? «Да, я прослежу, чтобы твоих людей обеспечили едой, и не нужна ли им вина?» Позади Макрона послышались одобрительные восклицания, и Центурион позволил себе изобразить что-то похожее на улыбку. «Это очень удачная мысль. Не такой уж ты, я гляжу, и тупой. Думаю, в конце концов мы сумеем поладить». Он повернулся к своим людям и под одобрительный гомон увел их в отведенные им палатки. Катон... Глядя на растерянного писца, рассмеялся, а потом повернулся и догнал центуриона Макрон. В отличие от него, хотя и был доволен тем, что отстоял интересы своих подчиненных, карил себя за излишнюю неиздержанность. Причиной тому была усталость, а также остаточное похмелье. И он даже пообещал себе нынче вечером не налигать на вино. Правда, ему тут же вспомнилось, что вино будет бесплатное. И упускать возможность напиться за дарма просто глупо. В конце концов он принял мудрое решение: выпить поменьше, но не сегодня, а в какой-нибудь другой вечер. Скоро Макрон с довольным видом жевал сочный кусок телятины, поджаренный на решетке над тлеющими угольками костра. Сидевший напротив Катон тщательно вытер с губ мясной сок, заткнул три пиццу за пояс и спросил. Так что там насчет пополнения? А что насчет пополнения? Ну, как будет проходить отбор? По старому армейскому обычаю. Макрон проглотил последний кусок и продолжил: Мы проведем осмотр имеющихся в наличии людей и самых лучших отберем для своей центурии. Когда она будет укомплектована, займемся подбором личного состава для остальных центурий нашей кагорты. Потом придет очередь других кагорт. А уж то, что нам не подойдет, останется другим легионам. Но это не очень справедливо, командир. Несправедливо, согласился Макрон. Совсем несправедливо. Но зато для нас в данном случае очень даже хорошо. Нашей центурии по зарез нужно хорошее пополнение, и такую редкостную возможность мы, разумеется, не упустим. Так что давай не будем морочить себе голову, а просто порадуемся счастливому случаю, а? Да, командир. Мысль о том, что очень скоро плачевно поредевшая в свадках центурия может восполнить потери, так радовала, что Макрон, залипом допив остатки вина из своей щербатой кружки, тут же наполнил ее и выпил снова. Потом он рыгнул до、да、так громко, что все находившиеся поблизости обернулись. Затем растянулся на земле, скрестив руки под головой, улыбнулся, широко зевнул и закрыл глаза. Очень скоро из мрака за догоравшим Бивачным костром донесся его могучий храп, и Катон, в который раз пожалел о том, что не заснул первым, остальные легионеры центурии тоже вдоволь наелись, а вина выпили гораздо больше, чем обычно, поскольку этой ночью никому из них не предстояло нести караул. Почти все уже спали, Катон же некоторое время сидел, обхватив колени и глядя в костер. Причудливая игра языков пламени зачаровывала. И в купе с действием выпитого вина погружала в некое блаженное забытие. Из игры огня и теней возник прелестный образ лавини. Последнее, что видел юноша, прежде чем опустить голову на сложенный плащ и погрузиться в сон.